Глава 4. 6 сентября 1917 года Восхождение на Измаил было подобно подъему на пятый этаж доходного дома. На рейде было волнение, катера и баржи приставали к транспорту с подветренной стороны, по трапам несли носилки с ранеными, и здоровых на транспорте уезжала часть интенданства. «Когда интендантство возвращается домой, — сказал Иван Иванович, — это очень плохой знак для военной кампании. Может быть, она уже проиграна». На этот раз в каюте, которую опять разделили Андрей и Росинский, было куда меньше экспедиционного добра, зато ящики загромоздили гостиную двухкомнатной каюты «Люкс» профессорской читы. Андрей был убежден, что к археологии большинство этих ящиков и мешков отношения не имеет. Фотограф «Карась» должен был разделить каюту с Иваном Ивановичем, но тот заявил Авдееву, что покупает каюту за собственные деньги, чтобы плыть в одиночестве. Просьба была, разумеется, исполнена, и выиграл также «Карась», расположившись со всеми удобствами посреди камер и тренок в соседней каюте. Подполковник Мителкин, как и следовало ожидать, приехал проводить экспедицию, сам следил, как грузят ящики и мешки. Когда солнце уже село... Измаил начал разводить пары. Андрей стоял у поручни и глядел, как в лодке и катера спускались провожающие торговцы, спешившие сделать свои дела в последние минуты. Внимание Андрея привлекла лодка. Молодые турки, сидевшие в ней, были одеты в плащи и шляпы. Третий, только спустившись, поднял голову и, будто узнав Берестова, поднял руку, приветствуя его. Андрей узнал Рефика. Лодка отчалила, и два гребца, сидевшие в ней, начали грести в сторону солнца. И через две или три минуты Андрей уже потерял силуэт лодки из виду. Что делал Рефик на Измаиле? Впрочем, нетрудно сообразить. Экспедиция Авдеева не единственная банда контрабандистов, что отплывает сегодня на транспорте. Значит, и конкуренты тоже загрузили трюмы своим табаком или опиумом. Когда стемнело, Измаил, наконец, отчалил. Его сопровождал миноносец Фердонисси. Шли без огней, прижимаясь к берегу, курсом на Батум. Из Севастополя сообщили по беспроволочному телеграфу, что в море опять прорвалась германская субмарина. Стюарт заглянул в каюту, проверил, опущена ли черная шторка. Росинский сидел за столом, разложив перед собой кипу оттисков драгоценных для него надписей и, вводя лупой над листом, шевелил губами, будто вёл какую-то священную мелодию. Андрей развернул свёрток, переданный ему аспасией. В нём лежала серебряная рукоять кинжала. Андрей спустился в буфет. Там было тёплое пиво, бублики, бутерброды с чёрной икрой. Разорение чувствовалось здесь куда более, чем в трапезунде. Андрей поужинал пивом с бутербродами. В буфете было пусто и скучно, все сидели по своим каютам. Лишь за соседним столиком пили чай три сестры милосердия неопределенного возраста, усталые настолько, что нельзя было сказать, старые они или молодые. Сестры ели, глядя перед собой. На белом переднике одной из них было кровяное пятно. Транспорт вез три сотни раненых, их было больше, чем здоровых пассажиров. Андрей вернулся в свой коридор. Он помнил, что его каюта шестая по правой стороне, но, видно, обсчитался и толкнул дверь в следующую за свои каюту Иван Иванович. И спокойно вошел, рассчитывая увидеть за столом Росинского, но вместо него увидел Ивана, который стоял, наклонившись над столом и разглядывая нечто темное, металлическое, «Схожая с толстой книгой». «Прости», — сказал Андрей, — «я дверью ошибся». Иван Иванович резко обернулся и старался встать так, чтобы прикрыть телом лежащую на столе книгу. Он ёрзал задом по ребру стола, и это было бы смешно, если бы не бешеные от злости глаза крестьянского сына. «Ты что?» — шепел он. «Ты чего? Тебе что надо? Иди, иди отсюда!» «Прости, Иван!» — сказал Андрей, послушно отступая к двери. «Я уже э, не думал, что тебе помешаю». И только когда он уже был за дверью, в коридоре, Иван Иванович перестал ерзать у стола и оторвал взгляд от Андрея. Андрей закрыл за собой дверь. Получилось нескладно. Менее всего он намеревался шпионить за Иваном, ведь тот и не скрывал, что занимается контрабандой, и Андрею... Дела до того не было. Конечно же, Иван Иванович испугался от неожиданности. Мало ли кто мог зайти в незапертую комнату. Иван Иванович выглянул из своей каюты. «Андрюша», — сказал он, — «ты напугал меня? С перепугой я мог бы в тебя и пулю всадить». «Надеюсь, что у тебя нет револьверов», — сказал Андрей. Он уже держался за ручку своей двери. «А, а то заходи ко мне», — сказал крестьянский сын. «Посидим, у меня коньяка немного осталось». «Спасибо», — сказал Андрей. «Не хочется, а то еще снова испугаешься». И он вошел к себе, где мирно пыхтя. Росинский расшифровывал надпись тринадцатого века. Утром Измаил должен был оказаться в видимости Батума, Но незадолго до того, как в рассветной мгле возникли высокие лесистые берега Грузии, в Трапезунде начали разворачиваться события, имевшие прямое отношение к транспорту и даже более того, к экспедиции профессора Авдеева. Рефик Митхат по прозвищу Улгаз, заменивший покойного гюндюза во главе турецкой семьи контрабандистов, тот самый, который столь упорно преследовал Андрея Берестова, А перед самым отплытием Измаила побывал на его борту, ночью растолкал своего верного помощника Халиба и отправил его со срочным поручением. Сам же велел принести себе крепкого кофе и, усевшись на низкий диван, стал ждать, удастся ли его план. Халиб быстро добежал до дома, в котором жил армянский негациант Сурен Саркисянц и условно постучал в калитку. Халибы не ждали, Но Сурен не стал терять времени, он быстро оделся и спустился к неожиданному ночному гостю. Суран, сказал Халиб, — «у меня есть очень важная новость, она касается близких тебе людей». «Но я не могу подарить ее тебе, если Рефик узнает, что я пришел к тебе, мне не жить на свете». Сурен был опытным человеком и понял, что Халиб его не обманывает. Он и в самом деле знает новость, за которую можно хорошо заплатить. Жизненный опыт заключается как раз в знании, когда нужно платить, а когда можно и не платить. «Сколько?» — спросил Сурен Саркисянц. Халип? хладнокровно назвал сумму, которая даже для привыкшего к большим оборотам Сурена была непривычна. «Ну, во-первых, у меня... «Нет таких денег, и ты об этом знаешь», — сказал он Халибу. «Во-вторых, нет новости, которая стоила бы так дорого. В-третьих, ты не сможешь ее никому больше продать». «Сурен», — сказал Халиб, — «я сейчас пойду к Метелкину Паше. Он мне заплатит такие деньги и даже больше». «Тогда почему ты пришел сюда?» Чтобы ты тоже заработал, сказал Халип. Ясно, сказал Сурен, ты не знаешь, как пройти в крепость и разбудить господина Метелкина, не получив пулей в затылок. Вот именно. Говорили они по-турецки, который негоциан знал даже лучше, чем простонародный турок Халип.